имеющимся запасом представлений и задачей тренировок. Третье. Словесные внушения. Давно было замечено, что при определенных состояниях центральной нервной системы, степень действенности слова и его влияние на физиологические процессы в организме значительно повышается. Эта закономерность проявляется при условии некоторой заторможенности коры головного мозга, когда ее клетки находятся в так называемых фазовых состояниях. Бодрствующая нервная клетка обычно отвечает на раздражитель согласно правилу силовых отношений. Чем сильнее раздражитель, тем интенсивнее ответная реакция. В частично заторможенном состоянии, перед засыпанием, сразу после пробуждения, при утомлении, Эта закономерность нарушается. На сильный раздражитель нервные клетки почти не реагируют, тогда как на слабый, в данном случае имеется в виду слово, они отвечают ярко выраженной реакцией. Кроме того, в просоночных фазах слабые раздражители создают очаги возбуждения, фиксированные пункты, которые и в последующем бодрствующем состоянии постоянно оказывают свое влияние на течение психических процессов. В естественных условиях благоприятные для самовнушения периоды возникают перед засыпанием и сразу же после пробуждения. Мысленно произносимые в это время слова самовнушений включаются в функциональную систему программирующего аппарата мозга и вызывают соответствующие изменения в организме. Таким образом, относительно слабые, нематериальные раздражители приобретают способность изменять деятельность физиологических систем, существенно улучшая тем самым состояние и самочувствие человека в последующий период бодрствования. Такие же благоприятные условия для эффективного самовнушения возникают и в состоянии полной мышечной расслабленности, являющейся основным компонентом аутогенных тренировок. Поэтому программирующая роль словесных самовнушений в этих состояниях бывает очень действенной. Организующее влияние словесных самовнушений эффективно проявляется и в процессе самой тренировки, когда образные представления подкрепляются соответствующими словесными формулами, произносимыми мысленно, что ускоряет наступление желаемого физиологического эффекта. Согласно Павловскому учению, Вторая сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения. Каждому известны случаи самоприказов, самопереговариваний в трудных ситуациях, когда человек вынужден проявлять большие внутренние усилия для организации своего состояния и поведения. При этом слово воздействует на течение физиологических процессов не непосредственно, а путем повышения или понижения уровня активности основных нервных процессов. Формулировки мысленных словесных внушений всегда строятся в виде утверждений. Они должны быть предельно простыми и краткими, не больше двух слов. Мысленное произнесение слов осуществляется в медленном темпе, В такт дыхательным движением. При вдохе произносится одно слово, при выдохе другое, если фраза самовнушения состоит из двух слов, и только на выдохе, если фраза состоит из одного слова. При этом в зависимости от состояния каждая фраза может быть повторена два-три раза и более. В дальнейшем словесные формулировки внушений строятся с учетом желаемых результатов. Физические навыки, используемые в системе аутогенных тренировок, включают также произвольную регуляцию тонуса мышц тела и управление ритмом дыхания. Четвертое. Регуляция мышечного тонуса. Управление тонусом мышц является стержневым компонентом алтогенных тренировок, и поэтому овладение соответствующими навыками имеет первостепенное значение. Аутотренинг чаще включает состояние полного расслабления всех мышц тела, релаксацию. Но перед выходом из состояния релаксации для активизации психических и физических функций необходимо намеренно Повышать тонус отдельных групп мышц